Глава 24. Прямоугольный проход вниз примерно 2 на 4 метра. Прикрывающая его пленка вблизи походила на большое черное зеркало, а в воздухе ощутимо пахло горелой резиной. Как тогда у Кин Марада, Остаточный запах сильных заклинаний магии тьмы. Нет, из-за ауры резиной сейчас пахло везде но возле прохода воняло особенно сильно. «М-да. Этого раньше не было», – растерянно произнесла неслышно подошедшая Зана. «Мы всегда спускались вот здесь», – она указала на одну из сторон черного прямоугольника и пожала плечами. «Винтовая лестница метров на двадцать вниз, выход из пустого круглого строения сразу на огромную площадь». «Все, как я и рассказывала». «Возможно, этот сумасшедший король просто не чувствовал от вас угрозы и поэтому не активировал защиту». Буркнул паладин, хмуро глядя на черную пленку. «Ну или сущему почему-то понадобилось, чтобы вниз сейчас пошел только Крис?» «Да», — вздохнул я, «скорее второе». Впрочем, одному мне будет даже удобнее. Я быстро отпустил скелетов Ишона, проверил банки на поясе, подтянул на доспехе ремни и уже собирался спускаться, когда вспомнил одну невыясненную деталь и, обернувшись к Бьерну, поинтересовался. «Слушай, а что тебя так расстроило в том кольце?» «Это гербовый знак Вильяма Дарского, верного вассала короля Эраста Великого». Раскрыв ладонь и продемонстрировав печатку, со вздохом пояснил паладин. «Дела давно минувших дней. Об этом знает каждый, кто хоть немного интересуется историей. Вильям пропал вместе со своей тысячей во время войны Многоцарствия. Он разделил пехоту и конницу, чтобы успеть на соединение с королем. Дошла только пехота. Сын Вильяма за заслуги перед короной получил герцогство». А его самого найти так и не смогли. Ни следов, ни костей. Паладин крепко сжал в ладони кольцо и поднял на меня взгляд. «Это его кольцо. И теперь понятно, кто из темных герцогов стоял за исчезновением тысячи. Выходит, мы сейчас за них, за всех отомстили?» «Да, выходит, что так». Кивнул паладин и убрал кольцо в сумку. «Ну и отлично». Кивнул я и, положив на плечо меч, указал рукой в сторону выхода. «Ждите меня двое суток. Если за это время не вернусь, то не вернусь вообще». «Ты давай, возвращайся!» Тут же нахмурилась Зана. «И вместе с Костлявой, а то мне не с кем будет ругаться!» «Обязательно!» Хмыкнул я и, кинув прощальный взгляд на луну, аккуратно шагнул в черную пленку. По ощущениям, Словно заходишь в прохладную реку, в жаркий солнечный день. И если бы не этот запах... Ноги уверенно находили ступени. Чернота приближалась, и в какой-то момент захлестнула меня с головой. Древние дороги. Нидгал. Второй ярус. Зал молчания. Уровень локации. Триста. Темнота схлынула, и я понял, что нахожусь в круглой каменной башне. Всё, как и говорила Зана. Широкие ступени уходили вниз, закручиваясь по часовой стрелке. На потрескавшихся стенах виднелись многочисленные сколы, очень похожие на следы от разорвавшихся гранат. Где-то внизу ярко горел синий магический фонарь. Запах резины исчез вместе со сменой локации, но воздух стал заметно тяжелее. Ещё не так, как в Лимбе, но уже достаточно близко. «Ладно, мне тут и не жить». Я кинул взгляд на клубящуюся над головой тьму, скрылся в инвизе и пошёл вниз, держась левой стороны лестницы. Спускаясь, внимательно осматривался в поисках ловушек и старался не наступать на мелкие камни. Снизу не доносилось ни звука, и любой шорох мог привлечь внимание к какой-нибудь твари. Место тут поганое. Драться на лестнице неудобно. Всю башню можно залить ауе. Поэтому в случае нападения придется включать иммунитет и быстро прорваться на оперативный простор. Обошлось. Спустившись, я вышел из башни и замер, внимательно оглядывая пещеру. Это походило на центральную площадь Халимая. Огромный трехъярусный зал с обвалившимися лестницами и потрескавшимися колоннами, освещенный двумя рядами тусклых магических фонарей, тянулся примерно на полкилометра. Остатки массивных мраморных статуй сиротливо торчали по обеим сторонам центральной дороги. На стенах и потолке не сохранилось ни одного целого барельефа. На полу завалы из обломков, мрамора и камней. В центре зала высилась массивная прямоугольная плита, вокруг которой замерли 12 каменных троллей, уровни от 290 до 300 -го. по миллиарду ХП у каждого вооружены короткими стальными дубинами. Внешне очень похоже на того тролля из мории, который чудом режиссерского произвола не смог превратить фродда в котлету. Все 12 стоят, не шевелясь, словно статуи. Но это их нормальное состояние. Они так и тысячу лет простоят, не обломятся. По словам Заны, обойти этих тварей нельзя, поскольку все обходные пути в стенах завалены. Но я даже не буду проверять, и драться, разумеется, тоже не собираюсь. Но нет у меня тоненькой мифриловой безрукавки. Ладно, я скосил взгляд на небольшой проход в левой стене над которым красовался выбитый в камне квадрат, перечеркнутый накрест. Вздохнул и пошел вперед, аккуратно обходя камни и держась левой стороны дороги. Где-то там в стене целых четыре лаборатории и еще куча интересных мест со всякими прикольными штуками. Ведь именно там Ургам нашел руны и свитки, с помощью которых и протащил в катакомбы спутника дважды проклятого бога. Тут вообще неплохо бы всё обыскать. И не только тут, а и в развалинах сверху. Только это не сейчас. И, наверное, уже никогда. Нидгал скоро снова поменяет своё местоположение, И больше я его не найду. Ну и хрен с ним. Не очень-то и хотелось. Пройдя мимо так и не пошевелившихся чудовищ, я без проблем добрался до противоположной стены зала. И сверившись с картой, зашел в длинный, слабо освещенный тоннель. Минут через пять вышел на небольшую круглую площадку с прямоугольным отверстием перехода и сразу пошел на третий этаж. Как-то очень уж все легко получилось, и хочется верить, что остальные ярусы я тоже пройду без каких-то проблем. Из скалы рвалась жуткая крылатая тварь. Оскаленную в беззвучном возгласе пасть украшали огромные изогнутые клыки. Череп венчали полутораметровые козлиные рога. Размах крыльев был никак не меньше 7-8 метров. Мощные шестипалые руки лезущего из монстра сведены в чудовищном напряжении. Выглядело это так, словно крылатый гигант на полном ходу влетел в скалу с той стороны. Камень растянулся, подобно резине, и сохранил этот ужасный в своей красоте отпечаток. Борельеф? Не барельеф. Может быть, статуя? Я не знаю, как такое назвать, но уверен, что так выглядит мой будущий новый знакомый. Ведь квест привел меня именно в эту пещеру а выемка для пластины ключа находится у него на запястье, в том месте, где люди носят часы. Сюда я добрался за 12 часов, да и то только потому, что на четвертом ярусе пришлось долго сидеть на скале, изучая маршрут движения 410-го мертвого огра. Залы сменялись залами. Уровень мобов рос с увеличением порядкового номера этажа. Но ничего по-настоящему опасного мне не встретилось. Даже тот Огор особых бы проблем не доставил. Он просто медленно патрулировал узкий проход из одного зала в другой, подолгу останавливаясь на одном месте. И я не стал его убивать лишь потому, что не знал, один он там или их несколько. Но все это полбеды, гораздо обиднее другое. Ведь столько досады одновременно я, наверное, не испытывал никогда. Шесть подземных ярусов с домами, лавками и хранилищами, и все это через неделю исчезнет. Я шел по этажам, провожаемый насмешливыми взглядами статуй, и, придавив в зародыше жабу, старался не смотреть по сторонам. Один раз не выдержал, обшарил просторное помещение, над входом в которое красовалось изображение пузатой колбы и два зелья повелителя холода, три великих эликсира защиты от тьмы, два легендарных эликсира возможностей, один великий эликсир ауры и из полсотни склянок рангом пониже. В тайнике под полом нашлась 200-граммовая золотая статуэтка рогатой жабы, и 54 серебряные монеты с изображением солнца на Аверсе. И все это на одном только складе, а тут таких, наверное, сотни. Но если обыскивать, то нужно обыскивать все, а на это нет времени. Мда. Переход на восьмой этаж перегораживала знакомая черная пленка пройдя через которую, я оказался в просторном каменном зале с черными потеками на стенах и вот этим крылатым уродом. Стены неровные, необработанные, и помещение это, судя по всему, просто вырубили в толще скалы. Пути назад нет, скелетов и питомцев призвать не могу, но зато иконка портала активна, то есть свалить – пожалуйста. Но если идти дальше – то рассчитывать придется только на свои силы». «Ладно, что там у нас по квесту?» Я открыл задание и быстро пробежал глазами знакомые строки. «С помощью сотворенного ключа зайдите в проклятую усыпальницу Нидгаала и освободите разделенного бога смерти Крета». «Самое смешное, что я в душе не имею, как мне его освобождать?» Впрочем, Ракот спрашивал про ключ и тот обломок обсидиана. Я вытащил из сумки черный булыжник и сфокусировал на нем взгляд. «Обломок статуи Гула. Персональный предмет». «Да, я с ней не стала. Его нужно куда-то положить или вставить?» «Возможно. Но главное, чтобы там ничего не вставили мне». Я убрал камень в сумку, достал карту-ключ и, подойдя к лапе чудовища, Сунул его в нужное место. Все. Теперь немного подождать. Примерно с минуты ничего не происходило. И я уже начал сомневаться. Ту или стороной вставлена пластина в отверстие. Когда от запястья по телу каменного чудовища цепью пробежали ветвистые молнии. Каменный гигант вздрогнул. С противным треском развел руки. И между ними появилась молочно-белая... «Окошко портала». «Интересно». Я задумчиво почесал правую щеку, немало озадаченный таким поворотом. Даже у служителей света окно портального перехода светло-голубого цвета. А тут... Надеюсь, там впереди нет еще одного свихнувшегося старика. Я вздохнул. Напоследок окинул взглядом пещеру и, поправив лежащий на плече меч, шагнул в висящий над полом туман. «Древние дороги. Проклятая усыпальница. Уровень локации неизвестен». Белизна схлынула, и я, шагнув вперед, с сомнением оглядел место, в котором оказался после переноса. Просторную квадратную площадку с трех сторон окружали скалы – Относительно ровная, без единого дерева или куста местность имела небольшой уклон на востоке и обрывалась над пропастью, со дна которой поднимался полупрозрачный грязно-серый туман. Но теперь-то хоть стало понятно, почему этот кред разделенный? Из северной и южной стен площадки торчали два крылатых чудовища, точно такие же как и в той пещере, откуда я сюда прибыл. Один тёмно-серый, другой угольно-чёрный. КАР и ГУЛ. В пещере руки гиганта были пусты, а эти двое вооружены косами. На крестьян вроде не похожи. Да и травы тут нет. Но хоть понятно, для чего нужен обломок статуи. Два чудовища, яростно оскалившись, рвутся навстречу друг другу, но камень мешает. До поры. Ничего, я им помогу. Смущает только, что возле левой стены, примерно по центру, из площадки торчит угловатый булыжник, подозрительно напоминающий камень привязки. Зачем он? Сюда же ни один из игроков добраться не в состоянии. «Просто чтобы был, потому что положено, или он мой персональный, я проверил привязку и обнаружил то, что и ожидал обнаружить. Теперь я могу встать только здесь. Мне придется умереть, освобождая это чудовище, или...» Йокла говорила, что при смене плана привязка автоматически изменяется. В выскочившей системной строчке Нидгаал не упоминался. Так может быть, эта усыпальница тоже какой-то план, как «Серые пределы» и «Карн»? Ведь на любом плане должен быть хотя бы один камень привязки. Ладно, черт с ним. Мне все равно деваться некуда. Или смерть в мучениях, или этот крылатый урод. Подойдя к черному извоению, я быстро нашел место, куда вставлять камень, и на мгновение замешкался». Черт, а ведь это натуральная смерть с косой, как ее представляли мои соотечественники. Не эти вам утонченные красавицы и светловолосые парни. Кельфата и Вилл в сравнении с ним явно не тянут по внешности. Но вот это-то и напрягает больше всего. Что за чудовище я призову? За что меня будут все ненавидеть? Кем буду себя после этого чувствовать? Я вздохнул. Вытащил из сумки камень и задумчиво посмотрел на выемку в статуе. Не знаю, но мне не за кого умирать. И что бы там этот кред с собой не принес, я это сделаю. Выбора все равно нет. Договорившись с собой таким образом, я быстро вставил камень в нужное место и... Внимание! Темный бог, которого вы собираетесь призвать, принесет ворком боль. И страдания. В случае продолжения действия ваша репутация со всеми рассами карна, исключение измененные, понизится до ненависти. Ваша репутация с большинством социальных образований понизится до ненависти. Ваше имя навька проклянут. «Вы хотите продолжить действие?» «Да?» «Нет?» «Да пофигу!» Криво усмехнулся я и мысленно нажал «Да». «Ваш выбор принят». Перед глазами мелькнула короткая системная строчка, и площадка содрогнулась от сильного подземного толчка. В воздухе пахнуло склепом. С оглушительным треском посыпались на землю крупные камни. Глаза монстра вспыхнули тёмно-багровым. Гигант качнулся из стороны в сторону, с чудовищным напряжением вырвался из скалы и, подняв целое облако пыли, медленно пошёл навстречу своему серому собрату. «Выбор принят? Ну да. Только где он, мать его, этот выбор?» – подумал я, глядя вслед чудовищу, когда... «Внимание!» Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня смерти и перерождений Кельфата вас ненавидит. Ты хоть понимаешь, червь, что ты только что натворил? Яростный женский голос пронесся по площадке нарастающим эхом. Я обернулся и увидел ее. Она была в тысячу раз прекраснее своего изваяния. Роскошное истине черное платье выгодно подчеркивало высокую грудь и тонкую талию, появившуюся из тумана девушки, изящная серебристая заколка и копна черных волос, рассыпавшихся по белоснежным плечам. На вид Лфати было не больше двадцати пяти лет, и даже несмотря на ярость в ее ярко-багровых глазах, я вдруг отчетливо понял, что попал. Пущенное в меня гигантское копье тьмы прохладным ветерком взъерошило волосы, не причинив никакого вреда. В следующее мгновение богиня оказалась передо мной и смирила меня презрительным взглядом. «Так это ты, ублюдок!» – обреченно выдохнула она. «Но зачем? Зачем тебе это нужно? Ты же двуживущий! Крет убьет меня и сразу же уничтожит череду перерождений!» «Ни ты, ни все вы не сможете больше ожить. Никто в этом мире больше не вернется обратно». «Я не знал», – пожил плечами я, когда до меня еще только доходил смысл ее слов. «Мне... Ты думаешь, он тебя наградит?», – махнув рукой в центр площадки, в лицо мне выкрикнула богиня. «Ты умрешь и сгниешь в Аменде! Вы все умрете и попадете туда! Но ты, тварь, пойдешь первым!» Кельфата выбросила вперед руку, и картинка погасла. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог смерти, Крет, относится к вам благосклонно. «Внимание! В связи со смертью, ваш персонаж теряет 20% уровней. В настоящий момент ваш уровень 239. Внимание! В связи со смертью, ваш персонаж теряет...» Я отмахнулся от системных сообщений и, морщась от нестерпимого запаха, вскочил на ноги, а потом быстро огляделся по сторонам. «Охренеть!» Местность вокруг превратилась в огромное чёрное зеркало. Разбитое зеркало. Площадку пересекли глубокие трещины. В скалах зияли чудовищные проломы. Почернел даже клубящийся над пропастью туман. Шесть часов! Это продолжается шесть часов? Я очнулся в самом конце. Крылатый скелет 780 уровня. Уверенно и неотвратимо добивал огромную черную кобру, в которую превратилась богиня. Оба на земле, в 50 метрах правее. Щит на кельфате и стаил. ХП осталось не больше 10% против 35% у ее противника. Кобра металась вокруг крета, исчезая в одном месте и появляясь в другом. В чудовище попеременно били молнии и черные копья но видимого урона не наносили. Гигант отвечал реже и попадал через раз. Но каждый удар его жуткой косы просаживал щит богини на целый процент. У Кельфаты, видимо, всё на кулдауне. Так бывает, когда к слившему обилке жрецу рывком подлетает воин. Парой ударов сбить остатки щита и... И что? Почему я встал именно в этот момент? Столько думал об отсутствии выбора, и сущая решила надо мной посмеяться. С этим скелетом все попавшие сюда люди станут обычными смертными. Богиня погибнет, и... Я, наверное, больной на всю голову ублюдок, но мне по-прежнему на них, на всех положить. Жили так на земле, прожили бы и здесь, но... Но я не хочу, чтобы умирала она, и плевать, что ненавидит... У меня ведь появилась мечта. В следующее мгновение щит на богине лопнул. Хлесткий удар косы рассек змее капюшон. Я прокинул кобру на землю. Скелет вскинул оружие для добивающего удара. Уходи, дура! Громко заорал я и, прыгнув вперед, кинул в крето путы шикаты. Уходи, быстро! Вот так! И пофигу! Если умрём, то умрём вместе и утащим за собой целый мир. Отличный сюжет для эпической саги. Внимание! Вы повторно обратили на себя внимание высшего существа. Бог смерти, Крет, вас ненавидит. Чёрная сеть заклинания ударила Бога в район поясницы и быстро расползлась по всему его телу. Аура. Порыв. Одновременно с этим... Крылатый скелет резко повернул ко мне свою рогатую голову и...